Отражение духовной роли женского начала в древнейших религиях. 31 мая 35 -го. Конечно, трудно обвинять лишь женщину в создавшемся униженном состоянии ее, в укладе жизни даже так называемых цивилизованных народов. На низших ступенях умственного и духовного развития прежде всего унижается все высокое, Правдивая история показывает нам, что в древности процветали именно те народы, у которых почитание женского начала стояло на должной высоте. Сказано «права, утверждающие, не значит права, имеющие». Истинно, захват прав грубую силу не есть право космическое. Иначе мы в мышлении своем будем недалеки от признания и утверждения превосходства машин – над тонким аппаратом человека, что сейчас и наблюдается повсеместно, являя разрушение всему государственному и мировому уложению. В мирах высших женское начало в великом почитании, ибо женщина есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния на пути тяжкой эволюции человечества. Женщина шла путем подвига, так сказано. Не забудем, как чтит иерархия света, матерь мира. Неправильное книжное утверждение, что все религии и учения полны суждения о низшей природе женщины. Все подобные суждения в них и есть именно те искажения и добавления, которые были внесены позднее власть утверждающими из своекорыстия и грубого невежества. Истинно, не повинны в этом выпиющем невежестве великие основатели религий и учений, примем во внимание, через сколько нечестных, алчных рук и на протяжении скольких тысячелетий прошли эти учения. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина наравне с мужчиной может достичь высших степеней архатства. Истинно, в женщине горит тот же огонь духа и та же монада, что и в мужчине и психический аппарат женщины утонченнее мужского. Вот почему в Древнем Египте верховные жрицы и зиды передавали веление богине иерофантам, а не наоборот. Если наша христианская церковь унизила женщину и при бракосочетании диакон Вапиет жена доповинуется своему мужу, то в Древнем Египте формула эта произносилась иначе. «Жена являлась главою дома». Много любопытного еще раскроется, ведь мы живем в мае, созданной нашим невежеством, и не только из-за скудости осязаемых доказательств и фактов, но главным образом в мае, процветающей на почве наследственного недуга предубеждения и отрицания, наподобие рака, разъедающего наше мышление с самых детских лет.